Бонн, Германия, март 1989 года Открывшиеся обстоятельства интереса и американской разведок к генералу Половсову были политическими. Так что сам Шмидт и даже доктор Вик принять подобного решения не могли, но принимать решение было необходимо, и потому доктор Вик попросил о встрече своего бывшего начальника — министра иностранных дел, лидера свободных демократов, младшего партнеров правительственной коалиции и вице-канцлера Ганса Дитриха Геншера. Геншер принял Вика на одной из дач, которые использовались для своих целей германским МИД. Это был не замок, а скорее коттедж на берегу Рейна. Было тихо, был закат, и снег только что сошел, оставив землю дожидаться настоящей весны. Геншер, этот политический динозавр, стоял на берегу Рейна и смотрел вдаль. Куда? Конечно же, на восток. Он смотрел туда, где осталась часть его родины, место, где он родился и вырос. Геншер был самым высокопоставленным беженцем с той стороны и вторым человеком в Германии. — Посол, — бросил он, не оборачиваясь, — ер-министр Оба они хорошо знали друг друга. Посольство в Москве всегда относилось к стратегическим. Не только выживание, но и нормальная жизнь ФРГ сильно зависела от восточного гиганта. Противостояние с ним требовало денег, сотрудничество позволяло эти деньги зарабатывать. Германия получала дешевый советский газ, поставляя в обмен промышленные товары. При Вике случился неприятный инцидент, было сорвано подписание крупнейшего контракта, по которому Даймлер Бенц обязывался выпускать в СССР свои грузовые автомобили на заводе в Набережных Челнах. Это правда. Набережные Челны строились под контракт с Мерседесом. А то, что мы знаем, как КАМАЗ, должно было стать новым грузовиком ЗИЛ. Но все сорвалось из-за краха политики разрядки. Вик помнил это до сих пор. Поступила новая информация. Нужен совет, как поступить. «Геншир», — не ответил он, продолжал наблюдать за буксиром, тянущим боржи по Рейну. Исходя из того, что говорил Вик, он уловил главное — британцы и американцы или сцепились, или вот-вот сцепятся. Надо было выбрать сторону. И те, и другие друзьями Германии, по сути, не были. Они были гарантами независимости ФРГ, держали тут свои армии, но друзьями их назвать было нельзя». Геншер смотрел далеко, и он понимал, что Европа и Великобритания — это не одно и то же. Отнюдь не одно и то же. У них разный исторический опыт и разная судьба. Маргарет Тэтчер вела себя не просто безобразно. Она вела себя вызывающе. Великобритания вступила в ЕС одной из последних, обставила вступление кучей условий и постоянно торпедировала любые общеевропейские инициативы. Например, прямо сейчас в Лондоне шла политическая схватка за то, ввести ли в Великобритании метро или оставить футы. Кроме того, миссис Тэтчер потребовала пересмотреть долю Великобритании в общем финансировании. Ее фраза «Я хочу назад свои деньги» уже стала крылатой. Американцы мало чем лучше, но от англичана не отличаются. У них много денег, и они хорошо платят. И потом... Просто невероятно, что англичане пошли на такое — совершить убийство советского генерала. Они что, рехнулись? Массад убивает террористов и ученых в странах третьего мира. В Сирии полно советских военных советников, но Массат их не трогает. А почему? Догадайтесь сами. И это при том, что русские готовят палестинских террористов в своих спецшколах. — Американцы, — сказал Гэншер, кажутся мне в этой ситуации более правыми. Посол Вик почтительно кивнул. — Попробуйте получить с них все, что они смогут дать.